Глава 61. Что? С невестой? Я прикусила губу, чтобы не выдать своего возмущения. Незаметно огляделась по сторонам. Все девушки-участницы отбора стояли вместе с кем-то из приближенных морского повелителя. И только я со своей няней. С другой стороны, ведь именно этого я и хотела, разве нет? Как говорила Тирса, мы всегда получаем то, что выбираем. А я? Мой выбор, похоже, сделан даже и не мной. Вон, каким довольным выглядит Тар, держа за руку сестру моего бывшего мужа. А ведь совсем недавно делал вид, что возмущен ее поведением, даже сказал, что отправляет ее в покое. И еще, ведь он сегодня обещал найти время и рассказать мне о том, что будет на приеме. Очевидно, что морской повелитель нашел занятие поинтереснее, чем общаться с девушкой, с которой провел ночь и назвал невестой. Хотя отчего это я? Невест у него много. Вон одна, похоже, официальная. Не зря же именно Ваиру во всеуслышание объявили парой волонтара. А мой выбор действительно, похоже, предрешен. Что ж, не остается ничего другого, кроме как принять этот самый выбор. Я печально вздохнула, глядя на то, как волонтар обнимает Ваиру за талию. Сестра бывшего мужа встретилась со мной взглядом и победно улыбнулась. А морской повелитель даже не посмотрел в нашу сторону. Вот так и верь после этого мужчинам. «Я рад приветствовать наших гостей на сегодняшнем приеме», раздался многократно усиленный акустикой или магией голос волонтара Рителкара. «Хочу, чтобы этот вечер стал одним из тех многих, что ознаменуют начало большой дружбы между морским народом жителями закатного архипелага и султанатом Тирамиард. Поэтому я попросил своих невест позаботиться о вас, дорогие гости. Отдыхайте, развлекайтесь. Сейчас начнутся танцы, а немного позже вас пригласят в обеденный зал. Приятного вечера! Со всех сторон раздались слова одобрения и радостные возгласы. Волантары Ваира улыбались гостям, обходя самых важных в первую очередь, послов из Терамиарта. А я почувствовала себя совершенно лишней и ненужной здесь, особенно глядя на Ваиру, что сейчас просто лучилась от счастья, купаясь во всеобщем внимании. Что ж, Тар, нет, не Тар, а морской повелитель, представил ее как свою невесту, появился на этом приеме не с кем-нибудь, а с ней. У Ваиры есть все основания для торжества, ведь именно этого она и добивалась. «А, Лера, что ты такая грустная?» Ко мне подошла Нарида. Кстати, она почему-то была одна, без спутника Триона, что сопровождал каждую девушку-участницу. «Посмотри, мне снова вернули ноги». «О, поздравляю!» Через силу улыбнулась я. «Ты представляешь, морской повелитель сказал, что я могу выбрать себе мужа!» Продолжала Нарида. «И знаешь что?» Он посоветовал мне поближе познакомиться с послами из Термиарта. Сказал, что среди них есть носители такой же магии, как и у меня. «Скажите, Неора», — обратилась она к Тирсе. «Вы, случайно, не знаете, кто это? Ведь вы много времени провели с советником морского повелителя. А вы спустя пару мгновений сможете сами с ними познакомиться», — сказала Тирса, пряча улыбку. «Потому что они направляются сюда». Я подняла взгляд и посмотрела на двух красивых мужчин, что приближались к нам. Они были одеты практически одинаково, в темные брюки и камзолы, расшитые золотом. А вот огненно-рыжие шевелюры демонов выделялись на общем фоне, как два факела. У одного волосы длиной до лопаток, заплетенные в косу, а у второго стрижка короткая, как у большинства простых людей, не имеющих много времени для ухода за своей внешностью. Или он часто обращается в пламя, и волосы просто сгорают, а отрастать заново не успевают. Я невольно вздрогнула, вспомнив свой опыт общения с Поляром Дейвиком. «Прекрасные неоры, разрешите представиться?» Сказал один из давуров с длинной рыжей косой. «Меня зовут Рисай Дейрион, а это мой друг Ариам Дейнеймиран». На меня говоривший кинул лишь мимолетный взгляд, все остальное его внимание досталось на риде. Девушка ослепительно улыбнулась, прямо глядя на демона. «Я маркиза Риога!» сказала она. «Моя подруга, Алера Тиарини». «Мы невероятно счастливы с вами познакомиться», произнес Давур, завладев рукой Нариды и целуя ее пальцы. «Вы разрешите пригласить вас на танец?» Как раз заиграла музыка, и внимание присутствующих переключилось в центр зала. Майота то уж точно, потому как волонтар Рителкар открывал бал вместе с Ваирой. Я отвела взгляд от пары, что закружилась в танце. Кстати, как оказалось, хвост совершенно не мешает ни морскому повелителю, ни прочим трионам выделывать замысловатый па под музыку. Я бы даже сказала не то, что не мешает, а помогает. Помогает изящно и грациозно кружить своих партнерш, поднимаясь вверх, а то и вовсе всплывая над прочими парами. Интересно, как никто из трионов до сих пор не врезался друг в друга? неора вырвал меня из размышлений приятный баритон. «Что, простите?» Я посмотрела в глаза огненного демона, что выжидательно протягивало мне руку. Нариды и второго Давура рядом не было. «Куда делись?» «Я спросил, не потанцуете ли вы со мной?» «Сказал, как его зовут? Ариам?» «И фамилия еще такая непростая. Что-то я сегодня рассеяна. Так не пойдет. Я оглянулась в поисках Тирсы и увидела, как она слегка кивнула. Значит, это не замаскированный полиардаевик, что уже хорошо. А еще, да, мне хотелось потанцевать. Не стоять же и не любоваться на то, как мужчина, что сделал мне предложение, обнимает другую на глазах у всех. Да, конечно, Ниор, — улыбнулась я довуру. Простите, задумалась. Никогда не видела, как танцуют трионы. Да, согласен, зрелище действительно достойное восхищение, согласился огненный демон. «Но мы с вами наверняка можем не хуже. Позволите?» Он протянул руку, которую я приняла. Положив ладонь мне на талию, мужчина увлек меня в танец, давая возможность на время забыть о грозящей опасности, непринятом решении, зыбких дальнейших планах и грызущих сомнениях. «Не желаю сейчас об этом думать. Хотя бы ненадолго хочу отрешиться от всего и позволить красивому, сильному мужчине вести в танцы» а еще можно рассмотреть вблизи его глаза в глубине которых вспыхивают и тут же гаснут яркие желтые искры завораживая своим сверканием как жаль что такая прекрасная девушка уже отдала свое сердце неожиданно хрипло произнес мужчина сейчас я очень сожалею ниора теорине что не встретил вас раньше простите но о чем вы говорите поинтересовалась я М «Да, в который раз я уже извиняюсь перед этим давуром. Может, хватит витать в облаках? Пора собраться с силами и выкинуть волонтара из головы. Ну, танцует он с другой, и что? Пусть даже другая Ваира. Неужели из-за этого стоит расстраиваться? Морской повелитель мне ничего не обещал. Впрочем, как и я ему. Он же сам сказал, что помолвку можно расторгнуть. Видимо, увидев мое прохладное к себе отношение, он решил по-быстрому очаровать еще парочку невест». «Начал с Ваиры. А очарование удара хватает, это да. О том, что на вас печать водной магии, Неора Теорине, И, судя по тому, как вы смотрели на морского повелителя, поставил ее он. На что вы намекаете, Ниор и Немиран? От возмущения я даже вспомнила фамилию Давура. «Я ни на что не намекаю, Ниора». Глаза демона на миг вспыхнули огненным пламенем, но он тут же прикрыл их, словно гася его. Я прямо говорю, что вы любите Волонтара Рителкара, и это видно. Не знаю причин, по которым он еще не объявил о своем выборе, но у него наверняка свои резоны. Я хотела возмутиться и сказать, как он не прав, но тут музыка внезапно прекратилась, а с ней и танец. Пришлось промолчать, а то бы нас услышали другие пары. Ариам Дейн и повел меня назад, к Тирсе. Вы ошиблись, Неор, в своих выводах сказала я, когда мы уже почти поравнялись с няней. Стояла она почему-то в отдалении от танцующих, в нише между колонн. Но я не обратила на это внимания. «Нет, и вы это прекрасно знаете», улыбнулся демон. «И мне действительно жаль, что вы уже приняли в себя стихию воды. Теперь мне бесполезно даже пытаться завоевать вас, ведь наши силы противоположны». Я сделала к Никсон и отступила поближе к Тирсе. Няня тоже придвинулась почти вплотную. Я уже собиралась поблагодарить Давура за танец и прекратить этот разговор, как «Ты ошибаешься, Рям! раздался возле уха грубый мужской голос. «Огонь и вода очень даже совместимы. При определенных условиях». Я дернулась, пытаясь вырваться из жесткой хватки и с ужасом увидела, что руки, которые держат меня, словно бы расплылись в своих очертаниях, Из знакомых няниных превратились в грубые мужские, которые, к несчастью, тоже были знакомы. «Не двигайся, Ариам, иначе я убью девчонку одним движением!» к Горлу прижалось холодное лезвие, а рядом что-то ярко вспыхнуло. «Огонь? Огонь под водой? Но как такое возможно?»